Дворец Угря. а Дом был выстроен как-то слегка свихнувшимся немцем-богачом по фамилии Угер. Улица произносила угорь. Богач принял это укоренившееся прозвище. Дом Угря был одной из достопримечательностей Покровска. Приезжих водили к нему. Приезжие удивлялись. Это было действительно совершенно диковинное сооружение. Его владельца обревали честолюбие и жажда сногсшибательского благоустройства. Он задумал украсить Покровск необыкновенным зданием. Он рвался в славу. При этом Угорь не доверял инженерам. Он самолично составил проект своего дома. Постройка шла под его неусыпным наблюдением. Дом вырос в три этажа, да еще с полуподвалом. Одноэтажные покровчане задирали головы и считали этажи по пальцам. Дом угря был похож сразу на старинный боярский терем, на ярмарочный балаган и на висячие сады семирамиды. В каждом этаже. Окна были не похожи друг на друга. Окна были и длинные, и круглые, и квадратные, и узкие. Сбоку шли галереи из разноцветных стекол. С этого боку дом был похож на лоскутное одеяло. Весь фронтон дома был расписан живописцами. Внизу баловались русалки. На втором этаже плыли корабли. Разнообразные генералы были нарисованы на третьем. А под крышей охотники в альпийских шляпах с перьями стреляли в тигров и львов. При малейшем дуновении ветерка дом начинал жужжать и звенеть. То мотались на башенках двадцать два флюгерка, крутились пятнадцать жестяных вертушек и вращались, гремя в окнах, восемь огромных вентиляторов. Даже голуби были озадачены этим пестрым громом. Даже голуби избегали дом. А о квартирантах и говорить нечего. Сперва в дом вселилось высшее начальное училище, ВНУ. Но флюгера и вентиляторы не давали внучкам заниматься. Пытались квартировать в доме какие-то отчаянные жильцы, но висячие сады Семирамиды стали при ветре раскачиваться, полы гнулись, рамы трещали. Дворец стал рассыпаться, словно карточный домик. Угорь скончался от горя предсмертном бреду он просил поставить ему на могиле флюгер и вентилятор а дом продолжал тихонько истлевать. отмирали косяки перила иногда целые галереи отмирали и рушились цветные стекла красовались в окнах соседских домов по всей улице гремели флюгера покинувшие дом Когда пурга убустряла разрушение, осторожно приближались соседи. Они тянули за собой порожние салазки. Соседи располагались вокруг дома и ждали. Они сидели, как гиена вокруг издыхающего льва. Отпавшие куски дома они растаскивали по своим дворам. Но открыто напасть на дом и разорить это никому же ненужное сооружение они не решались. Соседи еще уважали недвижимую собственность.